Глава 7. Судья Ди обнаружил, что заснуть на полу в красном павильоне ему никак не удается. Красный ковер не мог заменить толстой пружинищей циновки из мягкого тростника, на которой он привык спать. Прежде чем он задремал, прошло немало времени. Но сон его был тревожным. Его преследовали странные видения в которых воплощались тревожные мысли о красной комнате, одолевавшие его до того, как он отошел ко сну. Ему снилось, что он заблудился в темном дремучем лесу, и ему никак не удается пробраться сквозь колючие заросли кустарника. Вдруг что-то холодное и чешуйчатое упало ему на шею. Он схватил извивающееся существо и с проклятием отшвырнул. Это оказалась большая сороконожка. Должно быть, она успела его укусить, потому что он почувствовал головокружение, а в глазах потемнело. Когда судья очнулся, то обнаружил, что лежит на кровати в красной комнате и судорожно хватает воздуха ртом. Над ним нависло что-то бесформенное и темное, мучительно давило и окутывало отвратительным вонючим запахом. Черные щупальца начали сжимать его горло медленной, но уверенной хваткой тупого зверя, твердо знающего, что жертве не спастись. Казалось, что он вот-вот задохнется, но тут судья внезапно пробудился, обливаясь холодным потом. Судья облегченно вздохнул, осознав, что это был только кошмар. Он уже собирался приподняться и вытереть струящийся по лицу пот, но вдруг насторожился. В комнате был действительно отчетливо ощутим тошнотворный запах, а свечи потухли. Краем глаза он успел заметить темную тень, скользящую мимо зарешетченного окна, на которой падал слабый свет из парка. На короткое мгновение ему померещилось, что он все еще спит, но тут же он понял, что уже окончательно проснулся. Судья крепче сжал рукоять меча. Не шевелясь, он всматривался в окно и в скользящие по нему отблески теней. Он прислушался. Тогда от кровати донеслись звуки слабого царапания. Затем с потолка над его головой послышался хлопок. Одновременно на веранде скрипнула половица. Судья бесшумно поднялся и присел на корточки, держа меч наготове. Когда все затихло, он резко отскочил к стене и повернулся к кровати лицом. Окинув взглядом комнату, он убедился, что она пуста, стол был по-прежнему придвинут к двери. Одним махом он оказался у зарешетченного окна. На веранде никого не было. Грозди глицини качались под легкими порывами ветра. Втянув носом воздух, он убедился, что отвратительный запах не исчез. Судья подумал, что причиной мог быть дым от двух свечей, задутых сквозняком. Судья достал трутницу, снова зажег свечи и поднял одну из них над кроватью. Ничего особенного он не обнаружил. Пнув ногой по ножке кровати... Судья рассчитывал снова услышать слабое царапание. Это вполне могли быть мыши. Приподняв свечу, он внимательно осмотрел толстые балки. Звук хлопка могла произвести затаившаяся там летучая мышь, которая потом вылетела сквозь решетку в окне. Однако увиденная им темная фигура была намного больше любой летучей мыши. Растерянно покачав головой, Он отодвинул стол от двери и прошел через прихожую в гостиную. Дверь, ведущая на веранду, была распахнута настежь, как он ее специально и оставил, чтобы внутрь проникал прохладный ночной воздух. Он вышел и ногой потрогал половицы. Одна из досок перед зарешетченным окном скрипнула, издав точно такой звук, какой до него донесся. Судья подошел к балюстраде и осмотрел безлюдный парк. Прохладный ветер шевелил гирлянды фонариков. Наверное, было уже далеко за полночь, из ресторанов в парке не доносилось ни звука, хотя в некоторых окнах на втором этаже еще горел свет. Судья предположил, что погасшие свечи, запах, темная фигуры, звуки царапания и хлопка могли объясняться совершенно невинными обстоятельствами. Но скрип половицы подтверждал, что кто-то или что-то прошло перед зарешетченным окном. Поплотнее закутавшись в нижний халат, судья вернулся в помещение и растянулся на лежанке в гостиной. Усталость взяла верх, и вскоре он погрузился в сон. Проснулся он, когда в комнату проникали слабые лучи рассвета. Возле стола суетился слуга, занятый приготовлением горячего чая. Судья Ди попросил подать завтрак на веранду. Ночная прохлада еще ощущалась, но солнце уже ярко светило. Снова предстоял жаркий день. Судья прихватил чистый нижний халат и прошел в ванную комнату гостиницы. Столь ранний час, кроме него, в бассейне никого не было, и он смог как следует расслабиться. По возвращении в красный павильон он обнаружил на веранде на маленьком столике чашку риса и соленых овощей. Судья уже протянул руку к палочкам, как ветви глицинии справа от веранды раздвинулись, и появился мажун. Он пожелал суде доброго утра. — Откуда это ты? Удивленно спросил судья Ди. Прошлой ночью я тут все осмотрел и обнаружил, что есть дорожка, ведущая к этой веранде, от главной парковой аллеи. Еще одна тропинка идет влево прямо к павильону Королевы Цветов. Значит, вчера она не лгала, что через эту веранду лежит самый короткий путь к ее жилищу. А из этого также следует, что она могла действительно войти в красную комнату, никем не замеченной. Хорошо ли вам спалось, ваше благородие? Спасибо, вполне сносно. А удалось ли тебе что-нибудь разведать на пристани? И да, и нет. Я пришел туда на рассвете. Рыбаки готовились к отплытию. Джонка Фена стояла на берегу. Лодочники уже закончили ремонт корпуса и приступили к покраске. Капитан оказал мне любезность и позволил осмотреть судно. Оно оснащено несколькими парусами, а каюты на корме не менее уютны, чем комнаты в этой гостинице. Когда же я спросил о столкновении, капитан переменился в лице и разразился длинным смачным ругательством. В полночь на них налетела другая лодка, и во всем были виноваты исключительно лодочники Академика. Их капитан был пьян, как сапожник. Но сам Академик был трезв, как стеклышко. Госпожа Фен, решив, что их судно идет ко дну, выскочила на балкон в одной ночной рубашке. Академик поднялся к ней, чтобы лично принести извинения. Капитан видел, как они рядом стояли перед ее каютой. Лодочники всю ночь занимались приведением обоих судов в порядок. Только на рассвете им удалось исправить повреждения настолько, чтобы лодка-академика смогла отбуксировать другое судно до пристани. Удалось раздобыть только один паланкин который и наняли госпожа Фен со служанкой. Прошло немало времени прежде чем прибыли дополнительные паланкины, чтобы доставить в гостиницу Ли и его собутыльников. Пятеро молодых людей, страдая от похмелья, дожидались их прибытия в главной каюте. Академик же абсолютно трезвый прогуливался по пристани. Правда, антиквара там никто не видел. «А может, твои приятели краб с креветкой просто сочинили всю эту историю, чтобы насолить Веню?» — бесстрастно произнес судья Ди. Возможно. Но они не лгали насчет своего участка с тыквами. Хотя над рекой висел легкий туман, мне было видно, как краб с креветкой на нем возились. Не знаю, чем именно занимался креветка, но носился этот малый как сумасшедший. Кстати, я видел и того прокаженного. Он стоял на берегу и обругивал лодочника, который отказывался взять его на борт. Должен признать, этот несчастный попрошайка ругался, как благородный господин. Слушать его было одно удовольствие. В конце концов он показал лодочнику серебряную монету, но тот заявил, что предпочитает остаться бедным, но здоровым. Прокаженный в злобе удалился. По крайней мере, бедняга не испытывает нужды в деньгах, — заметил судья. Не случайно прошлой ночью он не принял от меня предложенных медиков. Мажун потер массивный подбородок и продолжал. Возвращаюсь к событиям прошлой ночи, Ваша Светлость. Я повстречал куртизанку по имени Серебряная Фея, и она сказала мне, что вчера видела вас в журавлином домике. Когда судья Ди утвердительно кивнул, Мажун поведал, как обнаружил ее в зале для занятий музыкой, где сначала «Осенняя луна», а потом «Вэнь», «Юань» измывались над ней. «Осенняя луна предоставила этому мерзавцу-антиквару девушку в полное распоряжение», — возмущенно ответил судья Ди. Я заметил, как она что-то прошептала ему на ухо. Когда вернулась после недолгого отсутствия, эта женщина отличалась чрезмерной жестокостью. Он погладил усы, потом добавил. — Во всяком случае, теперь мне ясно, откуда взялись царапины на руках у королевы цветов. — А ты позаботился, чтобы обеспечить девушке безопасный ночлег? — Разумеется, господин. — Я поселил ее у одной вдовы, ее старинной знакомой. Опасаясь, как бы судья не начал расспрашивать, где он сам провел ночь, Мажун торопливо продолжал. «Серебряная фея берет уроки пения у госпожи Лин, бывшей куртизанки, с которой ее познакомил краб. Нынче госпожа Лин старая и больная женщина, но тридцать лет назад она была известной здесь красавицей. Если ваша честь желает узнать кое-что о самоубийстве отца, Дао Баньде, то госпожа Лин сможет сообщить немало подробностей. Молодчина, Намажун. А что касается этого самоубийства, то оно произошло 30 лет назад, но все в том же красном павильоне. Меня интересует любая информация об этом загадочном месте. Тебе известно, как можно отыскать госпожу Лин? Она живет где-то недалеко от краба. Я могу его расспросить подробнее. Судья Ди согласно кивнул и велел Мажуну приготовить себе зеленое церемониальное платье, а также заказать через хозяина гостиницы паланкин, дабы доставить его в контору Фэна. Насвистывая какую-то песенку, Мажун вышел из комнаты. Он вспомнил, что хотя при его уходе серебряная фея еще спала, но даже во сне она выглядела крайне привлекательной. Он надеялся в полдень снова увидеться с ней. — Странно, что мне так запало в сердце эта девчонка, — пробормотал он, — ведь у нас с ней не было ничего, кроме невинной беседы. Должно быть это потому, что она родом из моей деревни.